— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор, — продукт борьбы за существование. У нас ведь как, все на одного, а господин президент за всех. — Неужели до драки доходят? — простодушно удивился Тедди. — А ты думал, напишут на тебя похвальную статью, что ты где проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией, и все молодые, задорные, крепыши, дети президента. — Надо же! — сказал Тедди сочувственно. — Ну и что? По-разному. И так бывает, и этак. К подъезду подкатил джип. Отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем, и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался голем. Долговязый с острым каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. — Жалко, этого с нами не было, — шепотом сказал Тедди, указывая глазами на Долговязова. — Вот это мастер! Это тебе не ты, профессионал, понял? — Понял, — также шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и Долговязой рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурзмансор с белым свертком под мышкой. Он что-то проговорил в полголоса, после чего голем сразу перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзмансор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил. «Эх», — сказал Тедди, — «не того мы с тобой били, господин Банев».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 — Покатился, как манекен, — сказала Диана, — как кегля. — Виктор, у тебя все цело? — Я видела, как тебя били ногами. — Главное — цело, — ответил Виктор. — Я специально защищал.